Однако Ветхий Завет далеко не единственный источник, в котором упоминается некое глобальное наводнение. Например, в ходе раскопок в в регионе между реками Тигр и Ефрат, были обнаружены клинописные таблички, где содержался сюжет, очень близкий к описаниям в Ветхом Завете. Сохранились и предания об этом событии у разных народов в этом регионе, записанные уже позднее. Правда, меняется не только имя спасшегося человека, вместо Ноя это Атрахасис, Путнапешти или Зуйсудра, но и средства спасения. Если библейский ковчег это корабль, то в месопотамских мифах упоминается подводное судно. Нашелся схожие сюжеты в Индии, в дравидийском тексте Шаттападха Брахмана и Махабхарата. Местному Ною под именем Ману тут помогла спастись рыба, которая была воплощением творца мира Брахмы. По другим версиям, воплощением хранителя мира Вишну. Бог предупредил человека о грядущем потопе, прислал ему большой корабль и велел погрузить в него по паре всех живых существ и семена всех растений. а потом сесть туда самому. Мифы Лаоса и Северного Таиланда рассказывают о том, что потоп вызвали обитатели некого Верхнего Королевства, могущественные существа Тэны. Они объявили, что прежде чем съесть что-нибудь, люди должны в знак уважения делиться с ними своей едой. Люди отказались, и в ответ на это разъярившиеся Тэны устроили наводнение, которое опустошило землю. В Японии есть предание, согласно которым острова океании появились после того, как мир был уничтожен наводнением, а потом воссоздан богом Тангалуа, а жители Самоа верят в наводнение, которое некогда стерло с лица земли все человечество. Если сходство сюжетов Ветхого Завета и Месопотамских преданий еще как-то можно объяснить миграцией и влиянием народов друг на друга, передававшим сообщения о неком локальном наводнении, то для Индии подобное объяснение уже кажется странным, а для Японии и Самоа вообще за гранью реальности. И уже совсем фантастическим оно оказывается для жителей Северной и Южной Америки. где также обнаруживается упоминание потопа. В книге «Линда. История индейцев Дакота» есть миф о том, как море и воды некогда нахлынули на землю, погубив всю жизнь человеческую. Индейцы Чикассо утверждали, что мир был погублен водами, но спаслась одна семья и по паре животных каждого вида. Силу тоже говорили о времени, когда не оставалось сухой земли, и все люди исчезли. В преданиях сохранившихся у народа в Мексике, разрушение явилось в виде проливного дождя и наводнений. Горы исчезли, и люди превратились в рыб. А в легендах хатстеков человек спасается от наводнения на выдолбленном бревне. Ясно, что если искать объяснение причин появления данных мифов и преданий в реальных событиях, некогда имевших место, то речь должна идти вовсе не о локальном, а именно о глобальном катаклизме, проявившемся в самых разных уголках нашей планеты. И прорыв вод из Средиземного моря в черное на роль такого катаклизма явно не подходит. Но ясно также и то, что опираться в этих поисках сугубо на тексты Ветхого Завета тоже нельзя. Ведь спасся не только Ной. Это еще более подчеркивают предания и легенды других народов, где речь идет о том, что вода вовсе не покрывала землю целиком и полностью. В Эквадоре индийское племя Канаров хранит древнюю историю о наводнении. от которого два брата спаслись, забравшись на высокую гору. В провинции Анакосмарка, что в пяти лигах от Куско, индейцы рассказывают следующую басню. За месяц до потопа их овцы, ламы, закручинились, днем они ничего не ели, а ночью следили за звездами. В конце концов пастухи поинтересовались, что их беспокоило, и они ответили, что расположение звезд предсказывает гибель мира от воды. Услышав это, пастухи посоветовали со своими шестью детьми и вместе они приняли решение собрать сколько можно пищи и овец и подняться на вершину очень высокой горы под названием Анаксомарка. Они говорят, что по мере подъема уровня воды гора становилась все выше и потому потоп так и не смог накрыть ее полностью. А когда вода спала, гора тоже уменьшилась. Таким образом, шесть детей того пастуха вновь заселили тот район – Кристобаль де -Малина. В Чили арауканы сохранили предание о том, что некогда случилось наводнение, от которого спаслись лишь немногие индейцы. Они бежали на высокую гору под названием тектег что означает «гремящая» или «сверкающая», которая имела три вершины и была способна плавать в воде. Легенда народа Ямана с огненной земли говорит о том, что потоп вызвала женщина-луна, которая ненавидела людей. В то время утонули все, за исключением тех немногих, кто сумел бежать на пять горных вершин, которые вода не покрыла. У луизенов из нижней калифорнии есть предание о наводнении которое затопила горы и уничтожила большую часть человечества лишь немногие спаслись сбежав на высочайшие пики которые не скрылись как все окружающее под водой аналогичные мифы были записаны и у гурунов проживавших севернее однако Расходясь в деталях, древние легенды и предания сходятся в главном. В прошлом имело место мощнейшее наводнение, от которого спаслись лишь немногие. Можно было, конечно, попытаться списать все на странные совпадения, но уж очень много народов сохранили легенды о событиях, схожих с ветхозаветным всемирным потопом. Всего в мире таких легенд известно более 500 человек.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 чрезвычайно важен. Он прямо указывает на то, что причина такого сходства сюжетов вовсе не в том, что была какая-то миграция народов, в результате которой одна и та же легенда расползлась по миру, а в том, что действительно в далеком прошлом имело место какое-то глобальное событие типа потопа, реальное событие, следы которого вполне могли остаться до сих пор. И они действительно остались. В Индии, где имеется несколько версий мифа о потопе, в ходе раскопок в пещере Шанидар археологи обнаружили следы, явно указывающие на крупные наводнения. Это открытие сделало пещеру Шанидар достаточно известной и даже знаменитой среди тех исследователей, кто считает всемирный потоп реальным событием. Ее уникальность в том, что в ней постоянно жили древние люди. Самый старый культурный слой относится к 65-60-му тысячелетию, поздний к 11-му тысячелетию до нашей эры. Тип человека, называемый Homo sapiens, перестал использовать пещеру в качестве жилья как раз в 11-м тысячелетии. Главным оказалось то, что культурные слои пещеры Шанидар перемежались слоями ила, песка, ракушек и мелкой гальки. И это в пещере, которая никогда не была морским дном. Археологи обнаружили четыре катастрофы, постигшие не только саму пещеру, но и живущего в ней человека. Только последний великий потоп выгнал древних людей из-под естественных сводов Шанидара. примитивные круглые жилища. Бацалаев, Варакин, Тайной археологии. В другом регионе, где также существуют свои версии мифа о потопе, в Северной Америке, на глубине, которая соответствует возрасту отложений примерно 10-12 тысяч лет, исследователи обнаружили отчетливый слой черного цвета. Изучение состава этого слоя, позволило сделать вывод, что он указывает на свое образование в условиях сильно заболоченной местности, то есть тогда, когда поверхность земли была покрыта слоем воды. И этот черный слой прослеживается на огромнейших площадях на территории США, покрывая целые Штаты. В Южной Америке также имеются свидетельства аналогичного катаклизма. датируемый тем же самым периодом времени, что и наносы в индийской пещере Шанидар, 11-е тысячелетие до нашей эры. Высоко в горах, вандах на территории Перу, геологи и археологи неоднократно обнаруживали следы морских осадков. Кроме того, в озере Титикака, расположенном на высоте около 4 километров над уровнем Мирового океана, Были найдены морские виды растений и животных абсолютно не характерные для пресной озерной воды как они могли тут оказаться есть версия что озеро представляло из себя кусочек моря который был поднят вверх в ходе каких-то мощных тектонических процессов однако данная версия представляется весьма сомнительной по целому ряду соображений во первых Вряд ли такой кусочек моря остался бы в целости и сохранности при таких масштабных процессах, которые понадобились для подъема его на высоту 4 километров. А во-вторых, эта версия абсолютно не соответствует местной геологии. Дело в том, что в результате тектонических процессов, которые сопровождали бы подобный подъем кусочка моря, следовало бы ожидать формирования местных гор и засадочных пород, таких, например, такие можно видеть на побережье Средиземного моря. Между тем, вокруг озера Титикака повсеместно наблюдают выходы магматических минералов – гранита, базальта и других аналогичных типов вулканических, а вовсе не осадочных пород. Более того, само плата Альтиплана, на севере которого и расположено озеро Титикака, сформировано явно рыхлыми осадочными породами – щетка горизонтальными слоями это просматривается в тех местах где поплата протекают небольшие речушки легко рассекающие эти осадочные породы такая строгая горизонтальность слоев не могла сохраниться в ходе столь мощных тектонических процессов на что впрочем указывает и само разнообразие расположения слоев в тех скальных выходах магматических пород которые периодически тут встречаются Иногда слои в них располагаются даже вертикально. Все гораздо больше соответствует тому, что сюда на высоту 4 километров поднялось тунами из Тихого океана. Перехлестнув через горные перевалы и принеся с собой не только морских обитателей, но и массу обломочного материала, собранного по дороге, она оказалась в углублении между двумя горными хребтами, где и осталась со всем своим содержимым. Впоследствии вода основной своей массе постепенно испарилась, а ее содержимое сформировало те самые горизонтальные осадочные слои, которые образуют ныне очень ровную поверхность плата Альтиплана. Такое развитие событий, между прочим, объясняют не только присутствие морских видов в озере Титикака, но и наличие в южной части плата огромных солончаков, последствий того, что испарялась не пресное, а соленая морская вода. И именно такому развитию событий соответствует находке тут археологов. Фрагменты скелетов людей и животных лежат в хаотическом беспорядке вместе с обработанными камнями, орудиями, инструментами и бесчисленным количеством других предметов. Видно, что все это волокла ломало и сваливала в кучу какая-то сила. Хэнкок – следы богов.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 Thumbs up.